Шестое. Когда первый снаряд разбросал угол баррикады, а колесо от телеги, рикошетом взмыв к небу, вдруг рассыпалось по земле острыми спицами, когда закричал кто-то рядом, размазывая кровь по лицу, тогда Борисяк понял — не устоять. «По одному!» — гаркнул, стреляя. «Отходи! В цеха! Там!» На бегу пересчитывал людей. Они падали на перебежках под пулями. И когда ворота вагонного цеха депо захлопнулись за ними, Саван насчитал всего 28 бойцов. Последние. Мы дураки, сказал он Казимиру. Все это надо было сделать сразу после манифеста царя, еще в октябре. А сейчас уже поздно. Москва не поддержала Питера. Питер отстал потом от Москвы. «А теперь мы, дураки», — повторил он, — «еще не умеем». Промерзлый цех изнутри светился инеем, пасмурно сочился день через замороженные стекла окошек. Вскрикивая от усилий, боевики подкатили один товарный порожняк, уперли его буксами в ворота, так надежней. Борисяк посмотрел на людей, которые остались верны совету, подозвал тургайского комитетчика-солдата. — А у вас? — спросил. — Похоже, было? — Одна малина. Еще хуже. Среди ночи. Спящих брали. — Ладно, давай вдоль окон. Цепочкой. Да ту стенку заслони. Заняли оборону. На Дуренском уже висел плотный дым. Это жгли облитую керосином баррикаду. Было видно на сизом снегу, как перебегают, прицеливаясь солдаты, спотыкаются о рельсы, теряя и тут же подхватывая свои мохнатые шапки. «Тургайский — Тургайский! — окликнул Борисяк. — Какой полк? Знаешь? Тургайский солдат даже смотреть не стал. Один хрен какой! Темнота да серость! Вот полк! Холодно! Знабила простылого Казимира. «Чаю бы!» «Эх, Глашка-Глашка! Пропадешь ты без меня, баба глупая!» Борисяк, сузив глаза, наблюдал, как каратели окружают депо. «А история тут такая!» Сказал он Казимиру о своем, наболевшем. «Одними забастовками дело не сделаешь. Нам казалось, что царь уже сдал на все согласиться». И крутили забастовки далее на полную катушку. Чёрта с два, видишь, кончится все это одним. Темный мужик в солдатской шинели, под началом черносотенца офицера, разобьет тебя, Казимир, гражданина рабочего, а заодно и мне всыпят, как разночинцу большевику, чтобы умнее я был. Брось корить себя, Сава, ответил Казимир. Пожилой рабочий кинул Борисяку свой револьвер. «Я пойду», — сказал. «Люди, чай, не звери. А у меня семья, сам знаешь. Подохни я, куда всем? Одни руки!» Борисяк сунул револьвер за пазуху, вздохнул. «Не держу. Погоди только, пусть темнеет». Но тот ждать не стал. Приставил доску, полез в высокое окно, почти под самой крышей цеха. Очередь из пулемета, пройдясь вдоль окон, сбросила его вниз. Умер, долго не корчась телом на куче мусора среди обрезков ржавой жести и гнутых труп из котлов. Потом ухнула пушка, откуда-то сломтевки, и снаряд сразу перебил водопровод. Стылая тяжелая вода широкой струей пошла в цех, заплавал острый хрустящий шлак, поднятый кверху, закричали люди, обжигаемые страшным холодом. — Эй, Тургайский, земляк, вылезаем! Ты же грамотный, вояка! Перебежками, снова теряя бойцов, рабочие перешли в паровозный цех, опять забаррикадировали ворота. «Стреляйте — Стреляйте! — кричал Борисяк. Он весь промерз. Корка льда поверх его одежды громко хрустела, как рыцарские доспехи. Со звоном откалывались льдинки. — Казимир! Уголь! — показал он. Казимир быстро пробежал среди колес паровозов, стоящих в ремонте, вскинул свое тело в будку. — Машина знакомая! — ответил радостно, просияв. — Я на этом генерала из степи привозил. Еще бы кто мне угля подкинул! Из трубы паровоза поплыл дым, Казимир набирал пар, Можно было обогреться. Воды! Воды! Но тут в конторке цеха зазвонил телефон. — Ну что, господа мои хорошие, Бурчал издали голос Смирнова. Вы будете ответственны за разрушение депо. Воду мы отключаем, так и знайте. Я вот вижу из окна, что дым идет из-под крыши. Так еще раз заявляю, воды вам не видать. Сдайте оружие. Выходите. Борисяк выскочил из конторки цеха, спрыгнул по трапу. «Казимир, экономь воду!» Смирнов звонил. «Отключают!» Машинист сбавил пламя. К нему поднялся один боевик. «Разбивай ворота к чертовой матери прямо паровозом. Уцепимся все и едем! Как-нибудь проскочим!» «Крайность», — отвечал Казимир, — «оставим до вечера». И навалился вечер. Остались они здесь, среди высоких прокопченных стен, подсипения затухающего паровоза, под обжигающие выкрики пулеметов, которые со звоном перечеркивали кирпичную кладку. Мертвый голубь свалился к ногам Борисяка, Деповский. — У кого что есть, — велел Борисяк, — сожгите сразу в топки. Никаких бумаг не надо. Все на ясном огне и душе спокойнее. В эту ночь Уренск спать не ложился. Депо грохотало, освещенное лучами прожекторов которые солдаты подвезли на извозчичьих колясках. В дрожащем мареве света высилась кирпичная труба, потом и ее не стало. Сковырнули бесприцельным снарядом. Словно могучий дуб, прямой и крепкий, рушилась она с высоты, медленно и величаво. Поручик Евсюков даже рот открыл. Шла она с неба прямо на него. Хлоп, только кирпичи брызнули. Хорошо, что успел перед смертью с долгами расплатиться. А вот другие ему должны остались. Капитан Дремлюга не отходил от князя Долгорукого ни на шаг. «Зовите меня просто Валей», — разрешил офицер жандарму. Дремлюга внимательно присматривался к этому другу царя. Что-то слишком подозрительный, друг, да и морда будто знакомая. На всякий случай, тишком ото всех, капитан дал телеграмму в Казань, самому Рейндботу. Мол, так-то и так-то, похож на графа Подгорячани, что был босиком, а ныне появился вот и усмиряет. Всех арестовал, как быть, не хватать ли его сразу? Подгоречане, а это был ООН, в самый разгар штурма сказал: Ну-ка, жандарм, подумайте о парламентере, подыщите человека, а то у нас уже четверо убитых. Да и депо тоже денег стоит. Не оставлять же одни дырки. Дремлюга навестил удрученного иконникова младшего Геннадий Лукич, как общественный деятель, как вполне благонамеренное лицо. Выручите? А, горюете? Ну, ничего. Не князь, так я. Мы вас в дому подсадим за милую душу. Да и разве могут быть у вас соперники? Назовите мне, кто авторитетнее вас в Уренске. И Конников оживился. В самом деле, не все еще потеряно. Князь, хлюпик, интеллигент. Мне нравится в вас, капитан. Ваша простонародная прямота и убежденность. Не надо льстить мне, Геннадий Лукич, ответил Дремлюга, я ведь достаточно умен, и все понимаю. Все казалось дурным сном. Тюремный вагон, заброшенный на запасные пути, не топили, железо промерзло. Князь едва добился, чтобы принесли из присутствия шубу, завернувшись в нее, Сергей Яковлевич топал ногами, обутыми в легкие туфли, стараясь отогреть стылые пальцы. Через замазанное белилами окно в узоре решетки виднелось зарево пожара, и все время стучали выстрелы что-то ухало и перекатывалось над крышей вагона. Кто бы мог подумать, что все так кончится? Так стыдно! Было слышно, как снедаемый позором. Бьется в соседней камере головою об стенку полковник Алябьев. Да и было от чего биться. Мышецкий видел, как его проводили арестованного. Погоны полковника были вырваны с мясом. Зря, зря. Алябьев манифеста не ценил и вполне был бы сейчас пригоден. Своя своих не познаша. А в другой камере, подальше, Сидел бобр, которого взяли следом за губернатором прямо с избирательного участка. «Вас-то за что?» — успел крикнуть ему Мышецкий. «Вы же миролюбец! Харугви таскали!» Холод забирался под шубу. Сергей Яковлевич напрасно барабанил в стенку, стараясь вызвать на разговор полковника. Алябьев вдруг затихал, не отвечал и это затишье буйного воина казалось опасным. Зато с конца вагонного коридора вовсю заливался бобр. «Солдатики! Где же вы, люди?» Наконец эти вопли Мышецкому надоели. «Перестаньте!» — крикнул он, выставив губы в дверной глазок. «Перестаньте унижать себя!» «Ведите себя с достоинством», как положено патер фамилиас. «Периат, мундуз, эт юстиция!» — взмолился Бобр. Мышецкий не сразу сообразил, что сказал Бобр. «Да свершится правосудие, хотя бы погиб весь мир». А сообразив, рассердился. «Мир не погибнет, а правосудие свершится. Вам-то что?» Вы — легкая закуска на перу общественных раздоров. Я боюсь, что отвезут в Тургай, а там вешают. Мы не те с вами люди, которых вешают. Успокойтесь. Князь завернулся в шубу, прилег на железную лавку и, закрыв глаза, перебрал в памяти все этапы своей карьеры. Плеве, мясоедов, лопухин... Ивона Бурже, Фредерике, Дурнаво. Да, немало людей он втянул в свою орбиту. Господи, дай бог, чтобы Дурнаво ушел в отставку. Тогда еще можно спастись. Сергей Яковлевич машинально стал сортировать все карты небесные. Какая может угрожать ему? Но мысли все время сбивались на Борисика побуждаемые к тому раскатами выстрелов. «Борисику», — вспомнил Мышецкий, — часть первая статьи сотой, виновный в насильственном посягательстве и так далее, наказывается смертной казнью, так? Да, кажется так. А тем, которые сидят с ним в депо, тем статья 123 «Восемь лет каторжных работ». Участие в скопище, оказавшем насильственное противодействие вооруженной силе, призванной для рассеяния этого скопища. Так? Да, память еще не изменяет мне. Было очень холодно, но все-таки он умудрился заснуть и спал крепко, отмечая во сне краешком сознания пулеметные очереди и буханье пушки. Его разбудил яркий свет фонаря, луч бил прямо в лицо, беспощадно слепя глаза, но кто светил, видно не было. — Уберите фонарь, — сказал морщась, — разве так можно? Чья-то рука властно взяла его за воротник шубы. «Тихо — Тихо! — послышался шепот Ени Колопова, и фонарь загас. Возле тамбура эсэр долго бренчал ключами, вернее, отмычками. Дверь, тихо взвизгнув, отворилась. Качнулись над головой уренские звезды, запахло дымом, и Ениколопов, спрыгнув первым на снег, протянул князю руку. «Теперь сообразили, так прыгайте!» Путаясь в полах тяжелой шубы, мышецкий отчаянно прыгнул. «Из-под вагона, меж колес! Выбрались они под занавес ночи!» «Куда мы?» — спросил Сергей Яковлевич, потерянный. «Не волнуйтесь!» — снова вспыхнул фонарь. «Вы же знаете, что моя специальность — как раз российские губернаторы!» «Не до шуток сейчас!» — огрызнулся Мышецкий. «Тихо!» — велел ей Николопов. Под высокими валенками эссера громко хрустел черный снег. Может, вернемся и захватим полковника Алябьева? вдруг остановился князь. С ним что-то неладное, он сильно подавлен. Быстро шагая впереди, Ениколопов ответил так: полковник мне не нужен, их на Руси, как собак нерезанных. А вот губернаторов всего 98 человек на всю Россию мать. «Уж не хотите ли вы сказать этим?» — начал Мышецкий. «Будем молчать оба!» — придержал его Ениколопов. Молча дошагали за дворками города до какого-то притихшего дома. Мышецкий не узнал этого дома в темноте. Ениколопов постучал, и дверь открыла сана, громко плачущая. «Сергей Яковлевич, что же будет-то? Господи!» «Боже милосердный! Хоть вы-то живы!» «Вадим Аркадьевич!» — обернулся Мышецкий, «Вы куда?» «Сейчас!» — был краткий ответ. Ениколопов вышел. Сергей Яковлевич грелся у раскаленной печки, глотал чай с коньяком, слушал, как не смолкает перестрелка возле депо. Санна плача. Совала ему в саквояж куски мяса, вареные яйца. Уж я не знаю, какие вам. Варила в крутую. Все лучше в дороге не разобьются. Соль-то вы не забудете, куда я кладу. Вошел ей Николопов, весь заснеженный, с небольшим сундучком под локтем. С ним незнакомый калмык в остроконечной шапке. Готово заявил мрачный СССР. «Сейчас поедем». «Не несява, не сява добавил калмык, улыбаясь. Санна повисла на шее Мышецкого, по бабье целуя его в щеки. «Сергей Яковлевич, увидимся ли еще когда? Ой, горе! Да что же это за жизнь такая проклятая? Нигде покою нет человеку!» Мышецкий похлопал ее по широкой, как мост, спине. «Ничего, сана! Ничего, милая!» «Сели!» — приказал Яниколопов. «Все присели на дорожку. Громко бабахнула пушка!» «Встали!» — сказал Яниколопов. «Встали!» — и Мышецкий только сейчас заплакал. Ениколопов оторвал его от саны. Выволок снова под холодные звезды, пихнул в вазок. Сергей Яковлевич горько рыдал, глядя в небо. Бездонная пропасть, небо, и отчаянье нависло над ним. Ениколопов грузно свалился рядом с ним на мягкую волчью полость, пихнул калмыка, чтобы ехал. «Вы с ума сошли», — сказал сердито. «Теперь не время плакать». «Возьмите себя в руки. Надо спасаться». «Вадим Аркадьевич, все кончено. Доверяюсь вам». «Давно пора, князь. Скажите честно, куда мы сейчас?» «У меня логово приготовлено на двоих. Только не волнуйтесь. Я человек опытный, смелый. Такие вещи для меня уже не в нове». Вот и проскочили улочки петуховки. Промаячили вдали жуткие силуэты обгорелых солганов. Это он спалил их еще в прошлом году, заодно с Борисяком. Теперь граф Подгорячане, обуянный манией величия, палит весь Уренск. И Борисяк в огне, где-то там. Князь обернулся, темной жутью веяло от окрая Нуренска. «Лиза, Лизонька!» — вспомнил. «Почему вы меня разлюбили? Ведь все могло быть иначе в моей жизни. С вами!» «Лежите, князь!» — сказал Ениколопов, «Не крутитесь!» Ухнули сани за ростани шлагбаума, перечеркнули стылые рельсы переезда, потекли мимо, как волны тёмные сугробы снегов шипящими гребнями. Не выдержал, снова обернулся. «Прощай, Уренск, чтоб тебе ни дна, ни покрышки!» Ровно бежали кони, увозя его куда-то прочь от этого мира. Так ехали они всю ночь, гикая через степь, в тартарары. «Бивает, бивает!» Говорил калмык, не отчаиваясь. Вот счастливый человек, думал про него Мышецкий. У него есть Юрта, а степь широка, попробуй, найди его. Облеченный высшим доверием государя-императора, возвестил подгорячане. Я принимаю на себя власть уренского губернатора. Ради бога, примите. Хрипло кашляя ответил Дремлюга и тут же побежал на телеграф, чтобы отправить срочную телеграмму. Он сносился с Казанью, сообщая Рейнботу, что истинный губернатор пропал, а самозванный вступил в его должность. Что делать ему, капитану Дремлюге? Рейнбот, в свою очередь, сам не знал, что делать в таких случаях и пересылал вопль «Дремлюги» далее, в Москву, где адмирал Дубасов, даже не зная, что делать, отправлял все в Петербург. «Дремлюга» не отходил от Вали. «Хоть бы его дурака убили Деповские», — думал жандарм разумно. «А то ведь хлопот не оберешься. Одних отписок сколько писать надо». Наступил ужасный день. Выборы продолжались. В аквариуме, знай себе, хлопали пробки. Из чрева разгромленной типографии вышел после долгого перерыва номер уренских губернских ведомостей. Партия правового порядка под водительством Ферапонта Извекова устроила на улицах демонстрацию, лозунгом которой было «Россия для русских». Новый губернатор потом целовался с Извековым Просил называть его просто Валей, без титула. «Граждане», — говорил он, — «берите пример с господина Извекова. Вот лицо истинного сына Отечества. Вот он, Кузьма Минин». Фотограф расставлял на снегу треногу аппарата, чтобы запечатлеть эту сцену, и дремлюга шепнул. «Фукни их, да мне одну карточку для альбома». По настоянию Додо Поповой новую власть широко судил из своих капиталов Осип Донатович Паскаль на нужбы губернаторства. Дремлюга это дело прохлопал, занятый сношениями с Казанью. Черные хлопья сажи носились на Дуренском, погибали в огне взлетающие из цехов депо голуби. С белым знаменем С белыми повязками на рукавах ушли в сторону паровозного депо парламентеры. Стихли выстрелы, и Конников-младший стоял на шпалах. «Откройте ворота! Примите наши условия!» Медленно разъехались тяжелые ворота, обнажая мощную грудь паровоза. На площадке, облокотясь на поручни, замер Борисяк. «Слушаем вас!» прокричал он в ответ. «Общественность города скорбит и надеется, что все вопросы, мучающие вас, вооруженных, можно разрешить и без оружия. За что вы боретесь? К чему излишние страдания? Сдайте оружие и себя на милость властей и законного порядка». «У вас и раньше не было закона», ответил Борисяк а теперь и тем более его не бывало. Что вы хотите нам сказать? Я сказал все. Борисяк, перегнувшись через поручни, советовался с боевиками, стоявшими возле колес паровоза. Выпрямился. Примите у нас раненых, сказал. Все, спросил Иконников. Все, у нас все, ответил ему Борисяк. Ворота снова медленно закрылись. Солдаты сбросили под насыпь разбросанные рельсы. «Трави пар!» — сказал Борисяк Казимиру. «Ехать некуда!» Сыпалась труха старой штукатурки. Битый кирпич резал лицо осколками. Самое страшное — пулеметы. Они полосуют вдоль стен. Скачут рикошетом уже сплющенные пули. Раны получаются от таких пуль, как от английских дум-дум. И росли в стенах чудовищные бреши, которые надо отстаивать. «Ну что, Сава? спросил Казимир. «Одиннадцать осталось». «Да, Казя, а вот патронов и того меньше». Цех взяли штурмом к вечеру, выводили поодиночке связанных. Каждого обыскивали. Разрывали швы и карманы. Тургайского комитетчика, который дернулся бежать, прикололи штыком на шпалах. Дремлюга, стоя в сторонке, показал на Борисика. Валя! Сказал, Ну, будь другом, уволь его от меня. не крикнул: Эй ты, налево! Сава Кириллович взглядом попрощался с товарищами. Мой черед! «Вы за меня не бойтесь!» И побрел, спотыкаясь, Через груды кирпича и железного лома. Торчали изломы стен, корявые, И с полинским позвонком лежала, Развалясь, деповская труба. Кто-то шел следом, не отставая, Но Борисяк не оглядывался. Руки связаны, идти трудно, остановился. «Повернись!» — сказал Подгоречани: Ты кто? — Человек, — повернулся Борисяк. — Это мало. — Веришь ли ты так, как я, не верю? — спросил Борисяк. — Да нет страшнее веры, чем мое неверие. — Что ты, дурак, знаешь? Первая пуля оторвала ему подбородок, вторая его убила. Подгоречани сунул перчатки в карман и быстро-быстро, как только мог, Стал забрасывать мертвое тело камнями. Кто-то подошел к нему со спины, неслышно, и стал помогать. — А, это вы, капитан? — спросил Подгоречани. Я, — ответил дремлюга, озираясь. — Надо бы не здесь, в другом месте, а то греха не оберешься. Дремлюга и подгорячане вернулись обратно, чистились. — Позвольте, отряхну вас, капитан. Благодарю. Теперь я вас. Вот еще здесь. Шинель малость. Спасибо, спасибо. Не стоит вашего беспокойства. А ночью пришли к этому месту тени. Запрыгали в руках кирпичи, отбрасываемые в сторону. При лунном свете обнажилось белое лицо человека и смотрело в небо Уренска широко открытыми глазами, уже затвердевшими, как льдинки. «Вечная тебе память», — сказали над ним. «Ты свое уже сделал. Теперь с нас спрос будет. Великий спрос». И, качаясь, понесли его, понесли далеко-далеко, в тайну пролетарской могилы, чтобы там и лежал он тайно в глубокой тайне русской земли. Там его и зарыли, ни знамен, ни песен, тихо, сняли фуражки и шапки, постояли, пошли за дворками, тихо, и ушли, как тени, как тени ушли они.